Четыре свадьбы В ноябре 1947 -го года король Чехи Вацлав По прозвищу Одноглазый Большой любитель охоты Преследуя оленя Свалился с коня набрался на острый сук глазницей И сразу помер. Эта смерть никого не удивила, поскольку король страдал эпилепсией, припадки, которые приключались с ним, совершенно неожиданно. Король помер на месте, не приходя в сознание. Завещание он не оставил. Старший сын короля Владислав в это время правил по воле отца, Марк Графс входившим в состав королевства. А младший сын, Пружеменсл пребывал в Праге. Сыновья покойного короля, мягко говоря, между собой не ладили. Пржемысл немедленно созвал своих сторонников и захватил пражский престол. Владислав в ответ призвал своих вассалов и выступил из своего стольного города Брно на Прагу. Пржемысл не стал отсиживаться за стенами и выступил навстречу брату. У города Кутна гора два войска встретились, силы были примерно равными. Сражение завершилось в ничьё. Стороны разошлись на исходной позиции. Внезапно ударившие морозы и выпавшие в ночь после сражения снега вынудили братьев развести войска на зимовку. Оба брата обратились к императорскому приставу Жирославу за помощью. Жирослав пообещал запросить указание у императора. К несчастью, случившемуся с королем Вацлавом, имел прямое отношение с и Индржих, состоящий помимо королевской службы, еще и на службе в тайном приказе. Повеление на организацию трагического случая с королем, индржик получил от малюты еще весной, но долго выжидал подходящего случая. Когда во время охоты Васлова внезапно охватил припадок, И король упал с коня, ударившись головой о ствол старой ели, и потерял сознание, соколичий, оглядевшись, увидел, что остальная свита отстала, быстро отломил от этой самой ели острый сухой сук и со всей силы вогнал его в в глазницу. Поскакавшим придворным индржих, рассказал, что король на всем скаку внезапно упал с коня, ударился головой о ствол старой ели, напоролся на еловый сук, Обломил его не вдобавок падая вогнал сук глубоко в глазницу. Придворные медики ничего сделать не смогли. Получив сообщение о гибели короля Вацлава и возникшей между сыновьями покойного усобицы, Юрий тотчас же вызвал к себе деков тайного воинского и посольского приказов Малюту, Потапа и Остромира. «Что делать будем с Чехией?» — Вопросил император. «Положение дел в королевстве вам известно. Задачу, которую я вам поставил, вы тоже помните. перво-наперво что ответим приставу?» «Предлагаю промолчать», — заявил Остромир. «Нет императора во Владимире. Уехал он куда-нибудь, а без него никто решение принять не может. Покуда наследнички слова между собой не сцепятся, нам туда встревать смысла нет». «А куда я уехал?» — вопросил Юрий. А уехал ты, государь, к хану Бату, племянника Ростислава Владимировича, женить на его дочери Альфии. А у меня уже все сговорено. Хоть завтра с утра выезжай. На Наследники раньше апреля воевать не начнут. Но не могу же я всю зиму у Бату просидеть. А потом можешь ехать в Аланию, к царю Тукару. У меня там и для другого твоего племянника свадебка подготовлена. А после в Шерван к шаху Фарибурзу, — С такой же целью. — А оттуда, в Грузию, к царице Русудан, ее сынка на твоей племяннице женить. Повеселишься, государь, славно, до четырех свадьбах подряд. По пути твое императорское величество может в Армению к царю Захарии, заехать, дочку Феодору и внуков малолетних проведать. — Как раз к началу лета и обернешься. — Согласен. — Послезавтра и выеду. — А что в мае делать будем? когда наследнички Васлава снова сцепятся. Предлагаю, не мудрствуя лукаво, просто ввести в Чехию войска, да и прихлопнуть обоих сразу вместе со всеми их вассалами и присоединить Чехию без всяких церемоний, с воинской решительностью заявил Потап. Надоели уже васловы сынки своей грудной, Они еще при живом папаше между собой собачились. Хорошо бы так сделать, да нельзя возразил Остромир. — Нужно ради приличия, добровольность, присоединения соблюсти. Как и в Польше. Тогда предлагай подкинуть дровишек в огонек. Вступил в дискуссию Малюта. Силу Моравского маркиграфа Владислава поменье будет. Подбросим ему деньжат, тайно. Пусть и царцев себе наймет. А когда он начнет верх одерживать, поможем также тайно прошемыслу. Пусть они подольше друг друга волтусят, города ждут, села разоряют, А когда люд простой чешский и моравский, горожане и селяне от этого взывают, тогда войска и введем где-то в конце лета, в начале осени. А вот это будет здорово, — обрадовался Остромир. Весь народ чешский и моравский будет счастлив, если мы усобицу наследников королевских прекратим. Тогда соберем отдельно соборы, чешской и муравскую земель, и обе легко присоединим, а у всех феодалов под суд за злодейство против мирного люда отдадим. Имение их в императорскую собственность по суду пишем. Только тебе, государь, до конца лета придется в поездке быть. Быть посему, после Грузии заеду в Херсон, посмотрю на новые корабли» а потом по всем землям русского поля проеду. Оттуда в Галич и Владимир Волынский заверну. Очень давно я там не был. А из Волыни в Чехию поеду. Суд и расправу над феодалами вершить лично буду, чтобы просто на чешские и моравские справедливость мою надолго запомнили». Встречу императора Юрия хан Бату организовал по высшему разряду парад ханских войск, пир горой, музыканты и танцовщицы из бывших Персии и Месопотамии. Ну и Юрий явился на встречу с ханом во всей красе, величии и силе. С ним прибыла вся рать императорского конвоя, два полка тяжелой конницы, полк пещальников, полк гуля города, полк пехоты и обоз. Равных этой силе в мире не было. Даже императорский обоз был непрост. Три сотни боевых повозок. Их ездовые были кадровыми и пехотинцами. При необходимости обозные повозки могли включаться в стену гуля города. Рать конвоя возглавлял стратег Захарий. По силам императорская конвойная рать превосходила любой фэм любого государства. Хоть пеший, хоть конный. Особый императора помимо конвоя берегли две сотни телохранителей в отличие от тяжело вооруженных и крепко бронированных богатырей конвоя, легкие и быстрые воины в кольчугах. Свита включала в себя сотни приказных служак из посольского, воинского, охранного, торгового, дорожного приказов и канцелярий. Присутствовали в Свите и церковные иерархи во главе с митрополитом Владимирским Кириллом. Для пущей безопасности и важности В сарай на Яйке императора сопровождали почти все воинские силы по Волжской земли. Конная и пешая рати. Все же земля эта была все еще малонаселенной. Воинскими силами по Волжье командовал стартик Назарий. В сарае Юрий задержался на 10 дней. Сырали в свадьбу ханской дочери и племянника императора. Провели переговоры. Юрий не возражал против захвата ханом Аравийского султаната и, более того, обещал выловить на границе Иерусалимской земли всех эмиров и беев, которые станут бежать из султаната и выдать их Бату. За это Бату уступил Юрий остров Сокотра в Индийском океане, принадлежащий султанату. Затем Юрий Всеволодович спустился по замерзшему яйку Кустю Погрузился на корабли и флота Хвалынского моря и переправился с конвоем свитой в порт Махачкала, откуда выехал в город Магас, в столицу Аланского царства. После торжественного приема и парада войск царь Тукар пожаловался на разбойное нападение половецких банд на Аланские села. После нападения половцы отходят на русские земли, а преследовать их на землях Сюзрена. Алланы не могут. Юрий ответил, что хотя половецкий хан Котян является вассалом империи, он не может контролировать все половецкие орды, которые кочуют по огромному пространству бывшего дикого поля. Русские поселения там все еще редки и расположены только вдоль рек. Кочевые роды, привыкшие жить разбоем, не желают жить мирными скотоводами. На Русь нападать они боятся, Ходить за Волгу на монгольские земли тоже. С диких воинственных черкесов в кавказских ущельях им взять нечего. Да и сами черкесы такие же головорезы, как и половцы. Вот и нападают половцы на ландские села. Юрий дал разрешение Тукару преследовать таких разбойников на русских землях и истреблять их беспощадно. А если они попытаются укрываться, в русских городках, пообещал выдавать их аланам. половец ковольница в русском поле уже надоело Юрию. Если аланы решат эту проблему, император будет только рад. Попервал неделю с царем Тукаром, женил племянника Святослава Ярославича на дочери царя Бароне и отбыл в Шербан. В столице Ширвана Баку задержался на две недели. Опять пировал, женил очередного племянника Глеба Владимировича на царевне Сусани, проверил сбор дани и состояние гарнизона. Ширван, занимая выгодную позицию в центре вытянутого с севера на юг Хвалинского моря, на его западном берегу, процветал за счет морской торговли. Сами ширванские купцы ходили в персидские земли и возили товары на Русь. Порты Баку, Дербенты, Махачкала обслуживали русские торговые корабли. Большой доход шаху Фарибурзу давали поставки на Русь земляного масла. С монголами, захватившими Персию, пограничных стычек не бывает. Хан Бату строго соблюдает разграничительную линию, установленную договором Руси с Монголией. Возникающие мелкие конфликты с армянами, Улаживается при посредничестве императорских приставов. Из Баку император направился в Армению, в Ереване опять пировал, пообщался с дочерью Феодорой, подтетёжкал внуков и выехал в Грузинское царство. В Сбилиси выдал за царевича Давида свою племянницу Елизавету Ивановну, пообещал призвать к порядку конийского султана Кей-Кубада, с которым у царицы Росудан осенью Случился пограничный конфликт, в результате которого Султан откусил у Грузии кусок земли с городом Поти. Избереси Юрий выехал в спорный Поти. Султанские войска при подходе императора ушли из города, а сам султан прислал в Поти посла, который заявил, что Султану захвате грузинской земли не ведал. Это местный мир захватил Поти в ответ на вторжение грузин на приграничные Канильской земли. Разобравшись с причинами конфликта, император наложил на обе стороны виру, на султана пять тысяч гривен, а на царицу три гривен. Поверял султану отдать обратно захваченные земли, царице и султану расследовать дело и наказать виновных в конфликте с обеих сторон.